Глава 53. Запах сосен и морских брызг, которые срывались с гребней волн, пошел ей на пользу. Людвина гуляла по деревянному променаду вдоль пляжа в Локано-Осиан. Она ехала сюда и думала об одержимости Жана Симоновски сёрфингом. Катается ли он теперь, став к Савье Баертом? Может, он хочет утопить в море свою истинную сущность? Что если скольжение по воде позволяет заглушить жажду крови, крики женщин? Обретает ли он на доске равновесие, которого лишен в жизни? Зарыв ступней в песок. Людивина съела по нине, потом мороженое, потом еще блинчик. Она заполняла себя. Я заедаю тревогу. Она пожалела, что не взяла спортивный костюм и кроссовки, чтобы долго бегать по прибрежным тропинкам. Это вымотало бы ее и заняло ум, который зациклился на одной теме. Марк перезвонил. Утром она безуспешно пыталась с ним связаться. «Ты хотела сказать, что едешь домой?» — первым делом спросил он. Его слова застали ее врасплох. «Домой!» «Ужасно глупо!» И она тут же отругала себя но это ее надломило, горло перехватило, на глаза навернулись слезы. «Ты меня слышишь?» — встревожился он. Людивина глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и сделала вид, будто все в порядке. «Да, извини. Эй, что с тобой?» Он просчитал ее за два слова. При других обстоятельствах Людивина вспылила бы, Но сейчас почти гордилась, что любимый человек так легко ее понимает. «Как-то мне сейчас трудновато», — призналась она. «Рассказывай». «Не очень хочется рассказывать. Но ты все равно расскажи. Что стряслось?» Она снова вздохнула. «Кажется, я выдыхаюсь. Вдали от... от всего». Она не стала говорить от тебя, сама не зная почему. «Обстоятельства давят, а они сильнее меня. Это девушка, которую я должна была спасти. Кто сказал, что ее спасение — это твоя задача?» «Ты делаешь все, что можешь. Твои коллеги тоже. Вы не виноваты. Виноват этот мерзавец. Это он решил их убивать, а не вы, не ты». «Конечно», — не слишком уверенно ответила Людивина. Она заметила, что он сделал паузу, дожидаясь, скажет ли она что-нибудь еще. «Я скучаю по тебе», — призналась она. «Могу приехать в конце дня?» «Нет, я в Бордо. И не знаю, где буду вечером». Снова пауза. «Вообще-то мне нравится твое предложение куда-нибудь уехать вдвоем, как только все закончится. И не на два дня хочу подольше». Мы всего месяц назад вернулись из отпуска, но мне нужно время наедине с собой и с тобой. Я найду нам тот пляж с открытки. Людивина посмотрела на море. Нет, лучше в горы, если ты не против. Идет, будем карабкаться по горам. Я редко говорю это тебе, Марк, но с тобой я становлюсь лучше. Спасибо. Он коротко фыркнул. «В этом и смысл отношений, верно? Чтобы тянуться вверх, иначе зачем?» После разговора с Марком ей полегчало, и щеки порозовели. Несмотря на прохладу раннего апреля, в воде плавали серферы. Людивина подумала, что истинные любители не знают преград. Черные гидрокостюмы делали их похожими на тюленей, резвящихся в волнах. Неудивительно, что акулы их путают. Интересно, каково это — быть укушенным акулой? Обжигающая боль, челюсти давят на кости, тески внезапно сжимаются, перехватывает дыхание, плоть рвется, хищница уплывает с добычей. Это ли чувствовали Ан и Клер? Харон Третий их кусал. Много раз. Людивина интерпретировала это как детский способ что-то присвоить. Он хотел полностью овладеть ими, вобрать их в себя. Он глубоко одинок. Вот почему он держит их при себе живыми, наслаждается физически и создает иллюзию неодиночества. Благотворный эффект разговора с Марком быстро улетучился. Мимо Людивины прошла молодая мамаша, с трудом толкая коляску по песку. Вокруг бегали трое детей, и она была снова беременна. Жизнь продолжается. Малыши смеялись, и Людивине было приятно их слышать. Зазвонил мобильный. «Лейтенант Ванкер, это майор Ларош Фуко. Лаборатория уже прислала мне результат. В трубах нашли мужскую ДНК». Сердце Людивины бешено забилось в ожидании ответа. «Да», — выдохнул он. «Во всяком случае, у Клера Стажо». Людивина тоже вздохнула. Она старалась не зря. С Ксавье Бартом покончено, он попался. «Вот только у нас проблема», — продолжил майор. «Что не так?» «ДНК не совпадает с образцом, который ваши коллеги прислали для сравнения». Людивина встала. Что? Как не совпадает? Вот так. Но очень близка к генетическому материалу вашего подозреваемого. На 50%. Это одна и та же семья, связь прямая. На 25% совпадает с референсной ДНК вашего хорона. Людивина перевела на человеческий язык. Насильник Лера Стажу. И, следовательно, ее, вероятный убийца мог быть внуком Харона. Но это не Ксавье Баэрт. Скорее, один из его братьев. Она поблагодарила, попрощалась и набрала номер Синьона. Знаю я только, что получил результат, сказал он. Мы в пролете. Вы взяли образцы у других братьев? Угадала, это не они. «В смысле? Это не ДНК, сыновей Симоновский. Во всяком случае, не тех пятерых, которых мы задержали». «Это действительно мужская ДНК, да». «Значит, подстава со стороны одной из сестер исключена». «Мне пора идти, будем допрашивать их по очереди. До скорого, Лулу». Люди вину терзали сомнения. Мало того, что им нечего предъявить Баэрту, вдобавок появилась новая ДНК, которая не совпадает ни с кем из семьи. Людвина снова и снова прокручивала задачу в голове. В конце концов, не десять же тысяч у нее решений. Она смотрела на молодую мать, которая лежала на песке в окружении троих смеющихся карапузов. Живот у нее был круглый, срок почти подошел. И Людивина вспомнила показания, которые собрала, расследуя жизнь семьи Симоновски. Бывший бакалейщик заявил, что никогда не мог различить братьев, что их мать была все время беременна. Все время. Сволочи. У них родился еще один мальчик. Незарегистрированный. Его растили тайно, Среди других детей, чтобы его можно было спутать с любым из них. Черт, да это же очевидно. Если воспитываешь будущего преступника, удобнее всего сделать так, чтобы для системы его не существовало. С рождения!» Таранс ответила после первого звонка. «Они скрывали одного из сыновей», — сказала она, опередив Людивину. «Только так можно объяснить казус ДНК». Очень практично. Вся семья к его услугам. Он пользуется официальными документами то одного, то другого, а сам остается незамеченным. Он живет в Бордо. Это его охотничье угодья. Повисло молчание, и людвина увидела, как нескольких серферов уволокла свирепая волна. Они исчезли, осталось только грозное море. «Как найти человека, которого нет?» — спросила она. «Который был создан, чтобы его никогда не засекли радары». «Что за долбанутая семейка?» — пробормотала Таранс. вину охватило волнение. Мозг работал на полных оборотах. В голову пришли последние слова Ксавье Баэрта, адресованные ей в фургоне. «Люси, как называется, штука, которую сокольничий кладет на перчатку, чтобы птица возвращалась?» «Приманка. Сокол воспринимает ее как добычу». Людивина сухо хмыкнула. «Вот мразь!» — выругалась она. «Ксавье Баэрт сказал, что я считаю себя соколом. Но на самом деле всего лишь голубь. А он приманка. Его для того и воспитывали». «Что не решает проблему?» — заметила Таранс. «Как мы найдем человека, которого официально не существует?» Сёрферы вынырнули из пены и легли на доски, чтобы передохнуть. «Ему нужна доска для передвижения по системе», — добавила Людивина. «Человек, играющий роль интерфейса между ним и миром». «То есть...» Тот, кто его прикрывает, — подхватила Таранс. Тот, кто не связан с семьей, Ксавье Баэрт. Мы все время возвращаемся к нему. Владелец Даке Дастер — тот, кто должен оплачивать счета. Я поищу с этой стороны. У меня есть идея, как его отыскать, но потребуется ордер. Я об этом позабочусь. Они уже собирались проститься, когда Люси добавила. Людивина, да, вы на его территории, не смейте рисковать, слышите, не стану. Неугомонные серферы поплыли к следующей волне, готовые снова бросить вызов океану.